Глава четвёртая. Прямо на моих глазах, как будто из ниоткуда набухли весенние почки, распустились зелёными розочками, явив свежую, светло-салатовую листву. Вылезли и распустились метелки с мелкими лиловыми цветками, похожими на маленькие звёздочки. Характерный аромат поплыл по воздуху, заставив зажмурить глаза от удовольствия. Нет, сейчас не время. Покачал наставник головой: "Прекрасные цветы скукожились, побурели, опали примяк он на деревянный пол аудитории. Вместо них появились коробочки с семенами, месистые тёмно-зелёные овалы, напоминающие жуков-бронзовок. Целитель убирает причину и восстанавливает организм. Нам же этого делать не нужно", комментировал свои действия магистр. Аяк, собственно, он в восторгу чувствовал непрерывный поток энергии, что творило это чудо. Магия жизни буквально выжигает с собой любую хворь. Остановился маг только лишь когда листва на кустеку и где повяла, и начала подсыхать, что в точности соответствовало состоянию куста для начала осени. Я с лёгкостью почувствовал этот момент, в который магии перестало течь внутри меня, и смешное ощущение щекотки прошло. "Ну как?" хитро смотрел наставник. "Потрясающе!" восхищённо призналась я. "Я теперь вижу эту энергию, про которую нам рассказывали на лекции." Я переводила взгляд с магистра, плотно окружённого коконом на фиолу, вокруг которой энергия мерцала на парты, по которым стелился едва заметный местами рваный туманный налёт. Скоро ты настолько к этому привыкнешь, что перестанешь замечать в обычной жизни. И даже в деревянных столешницах партие плется жизнь. Невероятно. Никак не могла успокоиться я. Ты видишь и это, скинул на меня взгляд магистра, который принялся отцеплять от меня прищепки. Это говорит о том, что уровень твоей магии действительно очень высокий. Не многие способны вернуть давно почившие предметы к жизни. То есть это как. Села я на кушетке. Хотите сказать, что я в силах вырастить партия корни? Не может же такого быть. А ты попробуй, хитро предложил наставник. Прикоснись ладонью к её энергии, напитай своей силой, увидишь, что из этого выйдет. Я в предвкушении спрыгнула на пол, потёрла друг от друга ладони, обернулась на магистра Деруса в поисках поддержки. Тот послал мне одобрительный кивок, и я приблизила руку к поверхности парты. Вызвать щекотку оказалось легко. Я только лишь подумала о магии, как почувствовала, что от груди к ладони направился магический поток. В том месте, где я держала ладонь, дымка энергии, витавшая над партой, уплотнилась, стала толще, а потом сквозь неё проклюнулся росток и распустился двумя листочками. От неожиданности я отдёрнула руку и во все глаза уставилась на то, что сотворила моя магия. "Поздравляю, Марианна, девятый уровень, как и показал артефакт", торжественно произнёс наставник и похлопал меня по плечу. "Это огромный дар, но и большая ответственность. Будь готова нести её и не согнуться". "Спасибо", растерянно произнесла я, краем сознания отметив, что остановить магию оказалось так же легко, как и вызвать. Глаза магистра тем временем снова загорелись белым, а новорождённый росточек потемнел, засох, а потом и вовсе рассыпался прахом. Реверс. А ответил он на немой вопрос, застывший в моих глазах. Я забрал у него всю энергию, а там, где нет энергии, там нет и материи. Ты тоже этому научишься, много раз допозже. Но это же страшно, выдохнула я, представив, что можно сделать при помощи такой магии. Поэтому я и говорил тебе об ответственности, Мария. Он серьёзно посмотрел мне в глаза. Это были не пустые слова, но и не беспокойство. Забрать энергию молодого побега было легко, с другими объектами так просто не получится. Да и магов в жизни подобного уровня в королевстве по пальцам пересчитать можно. А теперь иди, тебе следует отдохнуть. От занятия по физкультуре я тебя освободил. Когда я вернулась, в комнату девочек ещё не было. Я поставила чайник на нагревательный круг и достала булочки из сумки. Пока ждала воду, написала Андре на свиток. Рассказала про инициацию магии, про занятия, про то, в каких условиях живу. Брат ответил быстро. В свойственной ему лёгкой манере поддержал, написал, что гордится моими успехами и что он уверен, я блестяще со всем справлюсь. Написал, что уже скучает и что постоянно занимается неинтересными герцксскими обязанностями. Они вести даже не упомянул, и мне оставалось разве что догадываться о том, что Андрей чувствует на самом деле. Я мечтала только об одном, чтобы брат с горяча не наделал ошибок, и ему не пришлось потом мучиться всю жизнь. Написать лорду канцлеру оказалось не так просто. Я выводила строки и тут же их стирала, сворачивая свиток трубочкой без указания адресата. Начинала писать заново, и снова каждое слово казалось мне глупым, надуманным и неподходящим. Мы не виделись всего полдня, а мне казалось целую вечность. Мне не хватало его взглядов, его иронии, разговоров, в конце концов. И пусть я всегда о чем-нибудь переживала или вляпывалась в неприятности без лорда Вестона, жизнь казалась пустой, не наполняла ее обретенные магией или интересные лекции, не наполняли новые приятели и мудрые магистры. «Ваша светлость», — написала я, отставив чашку с давно остывшим напитком. Ответ пришел незамедлительно. «Можешь называть меня просто Дрейк, Мари, хотя бы в письмах. Прочла я и словно на него увидела хитрый прищёр глаз цвета ночи. Я попробую дрэ... зачеркнуть несколько раз. Лорд Дрейк. Оже, что-то. Как ты? Плохо. Без вас очень плохо. Хотела признаться я, вместо этого вывела прошла инициацию, вырастила из парты побег. Магия, оказывается, такая щекотная. Ты чудо, моя маленькая леди. Уже скучаю. Но совсем скоро мы увидимся. «Вы приедете в университет? На днях во дворце вы с Андре пройдете обряд родственной крови и подадите документы на признание тебя родом Ревьен. Я только что обо всем договорился. Я буду ждать». Отправила я, надеясь, что его светлость и без пояснений поймет, что я вовсе не обряд имела в виду. «Люблю тебя, Марианны Стель Ревьен». Прочла я и не спешила сворачивать свиток. Любоваться этими простыми, но такими значимыми словами – Хотелось вечно. Хотелось выжечь их в памяти, чтобы в любой момент можно было пересчитать аккуратные буквы, выведенные твердой рукой любимого мужчины. Я сунула свиток под подушку, залезла под одеяло и в блаженстве закрыла глаза. Улыбка, расцветшая на моем лице, могла осветить весь главный холл нашего университета. «Мари!» — толкал меня кто-то настойчивый в плечо. Я отмахивалась, чувствуя всё ещё неугашную улыбку на своих губах и не спешила просыпаться, так как знала, там во сне меня ждёт что-то неворазимо прекрасное. И оставлять это, ну никак нельзя. "Марин, на ужин опоздаем", раздражённо ворчала Силия. Кажется, она уже давно пыталась добиться от меня ответа. "Я не голодна", отмахнулась я и сильнее откинулась в подушку. "Магистр Дерус велел разбудить тебя и проследить, чтобы ты поела". "Никак не отставала соседка. Иди", промучала я. Я стану с лордом Дрейком. Кто такой Д... лорд Дрейк? В недоумении переспросила Силя, а с меня сон как ветром сдуло. Какой лорд Дрейк? Подскочила я и невинно захлопала ресницами. Ты сама только что про него сказала. Ах, это, рассмеялась я и попыталась свести всё к шутке. Получилось до ужаса не натурально. Никто, на самом деле, его не существует. Лорд мне приснился. Высокий блондин с голубыми глазами. Не мужчина, мечта. Ну ты даёшь, Мария. Рассмеялась соседка. Лучше по сторонам посмотри, у нас столько красавчиков учится. Выбирай не хочу, а с этим, который во сне, у тебя точно ничего путного не получится. Последние невинные фразы соседки мою лёгкость как рукой сняло. Я ещё раз украдкой взглянула в свиток, а потом с сожалением свернула его, стирая волшебные строки. Переоделась в тёмно-синее платье с кружевной отделкой того же цвета, и мы отправились в столовую. По пути к нам присоединились Селика и Рамира. Если честно, я боялась встретить помену или принца Эдрика и испортить себе настроение, но ничего подобного не произошло. Знакомых лиц, хоть таковых и было пока немного, я не увидела вообще. Девчонки потронивали над тем, что мне снился светловолосый лорд, и из-за этого призрачного красавчика я всерьёз собиралась остаться на ночь голодной. Распрашивали о том, как прошла инициация, делились своими ощущениями. Вечер прошел легко и непринужденно, а утром, когда мы с девочками собирались на занятия, в дверь постучали. Запыхавшаяся Анна сообщила, что магистр Дерус ждет меня через 20 минут у выхода из кампуса. Подробностей, кроме того, что меня снимают на целый день занятий, она не знала, но я и без того догадывалась, куда наставник меня будет сопровождать. Уже в повозке меня начало трясти не от страха, а от предвкушения скорой встречи с его светлостью. И как хорошо, что он не стал вчера уточнять, когда именно состоится ритуал, иначе я была бы обречена всю ночь не смыкать глаз. «Как ты себя чувствуешь после вчерашнего Марианна?» Заботливо осведомился магистр, совершенно не ведущий о той буре, что творилось у меня в душе. Но, видимо, повисшая между нами тишина и моя очевидная нервозность не могли его не тяготить. «Спасибо, прекрасно». Отозвалась я и всё желубнулось. Наставник мне нравился, нравилось его отношение и манера общения, а ещё он не выразил ни капли недовольства, что из-за сулившейся на голову ученицы ему пришлось бросить все дела и сопровождать ту во дворец. Ведь магам первого года обучения запрещено покидать стены университета, кроме как в исключительных случаях. Вчера ещё чувствовала себя немного усталой, а сегодня уже снова в строю. Вот и отлично. Обычно студентам достаточно после инициации как следует отоспаться. Молодые организмы, как правило, легко переносят подобного рода внешние вмешательства. Так я и сделала, призналась я, а потом потрясённо замолкла. Всё моё внимание привлёк мраморный дворец, белоснежный гигант с золочёными барельефами по стенам, арками и огромным центральным куполом. После главного здания университета я уже не думала, что меня можно чем-то ещё поразить. Но как и предупреждал лорд Вестон, Резиденция короля Альварика Третьего не имела себе равных. Роскошь, монументальность и торжественность сплелись в одном строении. И после того, как я собственными глазами увидела дворец, больше и представить не могла, где еще может жить король. Наша карета, украшенная гербом университета, тем временем поехала мимо и остановилась у здания песочно-желтого цвета, с белоснежной колонадой по фасаду. «Здание Сената». представил песочного красавца магистр Дерус, когда мы с ним выбрались из кареты на тротуар. Я оглядывалась и никак не могла поверить, что действительно нахожусь в самом сердце столицы, посреди всех этих невероятных зданий. Облик каждого из них буквально кричал о силе, могуществе и процветании королевства, являясь собой свидетельство богатства и благополучия. Поверить не могу, что бабушка когда-то добровольно поменяла всё это на жизнь в скромном домишке во всеми забытом лесу. «Магистра Дерус и госпожа Эстер в департамент Гералии», представил нас наставник двум стражам в гвардейских мундирах, стоящих при входе. «Нам назначено. Проходите». Сверившись со списком, пропустили те. Мы прошли сквозь деревянные двери, поднялись по парадной лестнице, усланной красными коврами на второй этаж и свернули направо. Все это время я тщательно следила за тем, чтобы рот мой оставался закрыт, но нижняя челюсть, вопреки всем стараниям, так и норовила упасть. Потому как я неожиданно поняла, что особняк Андре по сравнению с этим зданием, с его расписанными потолками, с позолоченными балясинами и огромными портретами правящей семьи выглядел более чем скромно. Нас проводили в отдельную комнату для посетителей. Там уже были расставлены стулья вдоль стены и накрыт столик, чтобы можно было выпить чай в ожидании обряда. Но я так нервничала, что кусок в горло не лез. Сидеть тоже казалось невозможным, поэтому я подошла к окну. Вид на внутренний двор ничего особо любопытного с собой не представлял, ну, хотя бы позволял глазу сосредоточиться на чем-то внешнем. Редкие незнакомые люди спешили по неведомым мне делам, неся шапки, зажатые или в руках, или подмышками. Девушка в форме горничной кормила собаку. «Легкого дня. Рад видеть, что вы уже здесь». Раздался вдруг до боли знакомый голос, и сердце мое споткнулось – Жалосться, а потом заколатилась с удвоенной скоростью. Рад встрече, лорд Вестон. Отозвался магистр Дерус. А я стремительно развернулась и только и смогла, что смотреть на лорда канцлера, впитывая в себя его серьёзный, строгий образ и взгляд тёмных глаз вопреки обстановке, горевших изорством. Разомкнуть губы и выдавить почттительное, но на грани равнодушие приветствие не получалось. А внутри всё обушевало от эмоций, я часто и глубоко дышала. Лишь кряхем сознание, понимая, что наставник может вот-вот увидеть мою реакцию. Магистр Дерус. Лорд Вестоны не смотрел в мою сторону. Скоро придут маги, а вас ждут со всеми документами в кабинете у секретаря Герельдмейстера. За вашей подопечной я присмотрю. Наставник легко согласился меня оставить и покинул комнату, даже не обернувшись, что определённо можно было счесть за везение, а в противном случае магистр рисковал узреть сумасшедший вид и без того проблемную ученицу. А что заподозрить наличие непозволительных чувств между магом жизни и менталистом? И возможно донести об этом королю. Мария. Лорд Вестон размашистым шагом подошёл ко мне и заключил в объятия. Я таяла под градом поцелуев, что осыпали всё моё лицо, от лба до подбородка, и, кажется, роняла слёзы. Лорд Вестон, шептала я, цепляясь пальцами за его такой красивый манддир. Дрейк. Лорд Дрейк потребовал его светлости и приподнял моё лицо за подбородок. «Не плачь, Мари». Он вытер мои слезы большими пальцами, и ткань его перчаток послушно впитала соленую влагу. «Я не плачу. Они сами льются», — жаловалась я. «Сейчас мы их остановим», — пообещал лорд и приник к моим губам. Нежный поцелуй действительно вытеснил все печальные мысли, накрыл с головой, укутав туман ощущений. Губы лорда-канцлера дарили тепло и надежду, а руки крепко прижимали к большому твердому телу. В его объятиях я позабыла обо всём, о трудностях, ожидающих впереди, о невозможности быть вместе прямо здесь и сейчас, об очередной скорой разлуке. Я со всем желанием отвечала его светлости, и в этом запретном, вырванном у краткой поцелуе для меня заключалась сама жизнь. Сейчас всегда придут. Лорд канцлер разорвал тягучий поцелуй и подарил ещё один короткий и принялся поправлять оборки на моём платье, а я совершенно перестала соображать. Смотрел на его руки, и ни единой мысли не бродило в моей голове. Лорд-канцлер усадил меня на один из тольев, критически осмотрел и отошел к противоположной стене, сделав вид, что чрезвычайно увлечен натюрмортом. Мне бы его актерские способности, думаю, я сидела с дебиловатым взглядом, напоминая выражением лица умственно отсталую. Во всяком случае, вошедший Андре смотрел с неудовольствием и долей сочувствия. Уж кого-кого, а брата жалкий спектакль не обманул. Из меня та еще лицедейка.